Глава 27. Новые владения. В то же время, кабинет Верховного Мага Северного Континента Терума. Арторио слушал. Напротив него, в высоких креслах, сидели маги огня и воздуха первой ступени, по совместительству полноправные члены Верховного Совета Магов. Его собеседники яростно спорили, и это было удивительно. Раньше они не проявляли таких активных разногласий. Игникус был уверен, что мальчишку можно просто раздавить, как постельного клопа, и забыть о его существовании. Ринус утверждал обратное. Он вообще не хотел иметь больше никаких контактов с молодым магом разума по имени Алекс. И был уверен в его могуществе. Столь различный подход вполне объясним. Маг огня общался с объектом достаточно давно и считал его специалистом начального уровня. А вот маг воздуха прибыл сюда только сегодня и настойчиво повторял. Не связывайтесь с этим Алексом. Странно. Мало кто мог так напугать старину Ринуса. Да и сведения, которые он принес, заслуживают самого серьезного внимания и оценки. Думал верховный маг. Хронология их была такова. Сначала начал действовать Линкус. Этот амбициозный маг разума всегда стремился к власти и не терпел конкуренции. Очевидно, что он решил уничтожить соперника. Вот только методы его были странными. Первонаперво он взял под контроль отделение магов в гильдии графства Сториум, почти в полном составе, а также местного мага-артефактора по имени Миркус. При этом для общего контроля использовал дом Кларионы, дочери покойной Агнессы, посланицы Дариуса. Это было неспроста. Вот только логического объяснения этому верховный маг пока не находил. Дальше было интереснее. Молодой маг разума приехал в Сториум, снял заклятие взятых под контроль магов гильдии с Миркуса и с тетки Кларионы, после чего почти немедленно уехал. Практически одновременно Линкус захватил подругу Алекса, все ту же Клариону. Далее события разворачивались на землях баронства Риц. Линкус взял под контроль этот замок и всех его обитателей, а также привез туда Клариону. Непонятна была его цель, желание унизить конкурента или просто женщина понравилась алекс появился под стенами замка риц очень быстро видимо он использовал скоростной летательный аппарат который был в его распоряжении дальше было еще интереснее линкус находился под защитой стен замка отряда наемников и собственной магии однако молодой макс мог уничтожить его и подконтрольных ему людей в том числе и отставного мага огня арториус знал его лично формально это сделали драконы Но верховный маг был абсолютно уверен, что Алекс с ними договорился. Теперь претензий предъявлять некому. Линкус мертв. Это хорошо, так как гильдия не знала, что делать с теми безобразиями, которые он уже натворил. Замок Риц освобожден. Его хозяин был благодарен за помощь своему освободителю. Этого Алекса не наказывать нужно, а наградить за проявленную бдительность. А вот потом случилось самое интересное. Ринус решил получить объяснение от непосредственных участников событий и поехал допрашивать их. Эта поездка обернулась для отряда опытных гильдийских магов выволочкой. Их просто не пустили к месту, к которому они стремились. Далее Ринус разговаривал с молодым магом один на один. Впечатления мага воздуха первой ступени были странными. Ему просто передали, как теперь будут строить отношения Алекса с гильдией. А потом Ринус улетел без желания вернуться. Арториус изучил весь список условий молодого мага-разума. Ничего особенного там не было. Более того, этот молодой человек оставлял канал связи с гильдией и напрямую указывал на посредника, воздушного мага третьей ступени по имени Ольгерт. С запретным лесом сложнее. Арториус несколько раз переспрашивал Ринуса по поводу магов, которые были за спиной Алекса. По словам воздушного мага, в доме их находилось пятеро. Ауры яркие, и один из них точно был магом жизни первой ступени. Это эльфы. Только они могли иметь в этой местности такого мага. Даже если мы отправим туда армию, ушастые маг разума найдут способ уничтожить ее. Плохой расклад. Размышлял Арториус, вспоминая давние разногласия гильдии и эльфийского народа. Теперь ссориться с Алексом, особенно на его территории, не имело перспективы но ну и нет повода для особенного беспокойства. Это баронство крохотное и, фактически, находится в медвежьем углу. Что там у нас еще из его требований? Замок Несс. Пусть забирает. Тем более, что в данном случае молодой маг действительно в своем праве. Я даже помогу ему с этим, подумал Арториус. Местный король уже давно был марионеткой Линкуса. И ничего не платил гильдии более 70 лет. Именно поэтому верховному магу было интересно установить контроль над этими владениями. Надеюсь, у этого Алекса не хватит сил контролировать Земли на таком удалении друг от друга. Так думал старый и хитрый маг. А главное, теперь магов разума на континенте осталось только двое. Чудак Фабрикус, который ставил свои научные эксперименты, сидя у себя на Западе. И молодой маг, только набирающийся знаний и сил, наверняка не имевший опыта в интригах и этим можно воспользоваться. Ранним утром мы провожали экспедицию. Около форта дымили два локомобиля с крытыми фургонами на прицепе. Гномов было пятеро. Наши старые знакомые Дак и Хван, их специалист по земляному маслу, так называли здесь нефть, еще двое коротышек, которые были скорее охранниками. Впрочем, оружие на них всех было навешено достаточно. Макс был экипирован с учетом местных реалий и его новых умений. Из огнестрела у него была сайга с оптикой. За спиной висел небольшой прямой меч в кожаных ножнах, недавно выкванный Михалычем из новых сортов стали. На разгрузке был размещен комплект метательных ножей, запасные магазины к сайге и несколько гранат. Дополнял его образ небольшой арбалит за спиной и ноган в подмышечной кобуре. На шее висел камуфляжный амулет. Надеюсь, не пригодится Максу все это. Профессор суетился и пытался общаться с гномами. Те были не против и охотно показывали ему, как устроен локомобиль. Шура выдал Владимиру Людвиговичу наган и показал, как носить кобуру под левой рукой. Долгих проводов не последовало. Я пожелал всем удачи и маленький караван, усиленно дымя, отправился на юг. Далее стали собираться в дорогу и мы. Выезжать решили после завтрака на машине. Держать конспирацию не имело особого смысла. Я уже уведомил гильзию о своих претензиях на замок нас и ехал туда вполне открыто. Кроме того, вещей у нас было с собой прилично. Чемодан, в котором были в основном вещи Клер, крупная корзина с партий новых зелий и большой ящик, обтянутый мешковиной, со знакомой маркировкой. Это то, о чем я думаю. Поднял я глаза на Павла. Тот коротко кивнул в ответ и посмотрел на Шуру, ища у него поддержки. Мой друг немедленно сказал, что это на всякий случай. Ну да, а случаи бывают разные. В ящике лежал РПГ-7 и пять выстрелов к нему. Ладно, пусть остается, только таскать будете сами, товарищи военные. Заявил я в ответ. Белый рассматривал чистое небо с видом шкодливого кота. Кроме гранатомета, мои друзья были экипированы по полной программе. У Павла была К-74 с подствольным гранатометом, разгрузка была плотно набита магазинами и гранатами. ППС на поясе в кобуре. Серж был также со Стечкиным и карабином Маузера с оптическим прицелом. Его шашка привычно располагалась за правым плечом. Мы с Клером ограничились личными пистолетами и холодным оружием. Выехали после завтрака. Для поездки на станцию мы использовали нашего жука. Тесниться в пятером и с грузом в кюберваге не хотелось. За рулем был Шура. Он уже привычно провожал нас в дорогу. Клер очень понравилось ехать на новой машине, и она попросила включить музыку. Дорога прошла под звуки баллад группы Scorpions. Проезжая мимо, я поздоровался с Варей и сказал, что мы уезжаем на несколько дней. Девушка пожелала нам счастливого пути и послала мысленный смайлик-поцелуйчик. У нее все было в порядке. Я знал это. Приезд Жука на станцию вызвал у местных фурор. Особенно всполошились гномы. Пришлось набросить на нашу машину легкое заклинание незначительности, которое должно было рассеяться через пару часов. Знакомый вагон второго класса был практически пуст. И мы разместились свободно. Только перед самым отходом туда вошла пара молодоженов, которые ехали к родственникам и должны были сойти раньше нас. Время прошло за разговорами и легкими перекусами. На станции Блиссториума мы поинтересовались расписанием поездов, идущих в северном направлении. Курьерский состав в Королевство Дерпт отходил завтра утром. Дорога туда занимала больше двух дней. Клер посоветовала мне взять билеты в купы первого класса. Разумно, но дорого. Проезд обошелся нам в две золотых монеты. Ладно, переживем. Затем мы наняли повозку и отправились к дому Клер. Чтобы не смущать местных жителей, Серж активировал свой амулет-камуфляж, а на Павла я набросил заклинание незначительности. Досматривать повозку на воротах стража не стало. Клер здесь хорошо знали. Она была гражданкой Сториума. то очень обрадовались нашему приезду и буквально кудахтала от счастья. Ужин планировался через час, и я, захватив с собой Павла, отправился к Миркусу. Моисей Абрамович встретил меня с распростертыми объятиями, долго благодарил за спасение и горько сожалел о том, что Линкус выпотрошил его полностью. Ну а что он мог сделать? Ничего, магия разума очень своеобразная штука. Я привез Миркусу все амулеты, которые у него отобрали, оружие, часы и деньги. Старик был растроган до глубины души, и сказал, что денег не возьмет, так как эта сумма за проданные в столице часы, а нам в дороге золото будет нужнее. Разумно. Я попросил мастера изготовить для Павла камуфляжный амулет. Процесс этот был недолгим, ибо заготовки уже имелись. Через полчаса старший лейтенант Матвиенко уже имел свою личную маскировку. Меркус не хотел отпускать нас без угощения, и выставил на стол старинную бутылку коньяка, которую мы уже открывали раньше. Напиток оценили по достоинству все. За разговором я поинтересовался у мастера, как он относится к северному климату. Моисей Абрамович ответил, что лучший климат для него это теплый кабинет с горячим камином. Хорошо, значит от поездки в замок Несс он скорее всего не откажется. Были у меня мысли по этому поводу. А пока я попросил, как только Миркусу позволит самочувствие съездить в столицу и продолжить там наши торговые контакты. Мастер обещал заняться этим через 2-3 дня. Бутылка опустела, я услышал недовольство Клер, поскольку мы опаздывали к ужину, а я изволю пьянствовать где-то. Я воль, моя королева, уже мчусь к тебе. Вечер прошел хорошо, еда была, как всегда, вкусной. Анита расспрашивала о наших приключениях. Рассказывал в основном Серж. Он сложил для тетушки Клеры эпическую сагу о славной битве под стенами замка риц. Да, вам бы писателям фантастам подрабатывать, господин штаб капитан Но людям нравилось. Они-то была просто в восторге. Даже Павел поверил, хотя и знал иные подробности той схватки. Клера смотрела на меня влюбленными глазами и думала, что вода для ванны как раз нагрелась, а травы и свечи будут приятным антуражем к нашим водным процедурам. Утром перед отъездом я решил заглянуть в отделение гильдии магов. В караульном помещении, как обычно, дежурил Анхель. При виде меня он вскочил, вытянулся под струнки и замер в ожидании дальнейших распоряжений. «Вольно», — кивнул я молодому магу и прошел дальше. Гидеон был у себя в кабинете. Встретил он меня приветливо, но вид у него был усталый. Замучился объяснительной писать, — понял я. Перекинулись парой фраз, Я напомнил ему, что дом Кларионы должен находиться под особой защитой гильдии. Мак кивнул и сказал, что аналогичное распоряжение он уже получил от своего руководства. Ивана как? С чего бы? Неужели прониклась гильдия, осознав, что война обойдется им очень дорого?» Раскланились и попрощались. В приемной я встретил Ольгерда. Воздушник только что пришел на службу и был также озабочен написанием всевозможных отчетов. Вот ведь бюрократию развели. Мак был искренне рад меня видеть. Говорил, что у него теперь особые полномочия, и мы будем чаще встречаться. Ага, значит, все верно. Гильдия приняла мои условия и решила понаблюдать. Ну-ну, пригласил Ольгерда заезжать через недельку, не раньше. Я сейчас в деловой поездке. Ольгерд, понимающий, кивал и желал мне удачи. Спасибо, она мне понадобится. Вагон первого класса был хорош. В нем было всего четыре купе, два из которых заняли мы. Обстановка не шикарная, но очень приличная. Мягкие диваны, на которых можно при желании уместиться и вдвоем. Шторы на окнах, масляный фонарь для вечернего освещения, большой стол и багажные полки, чистое белье. Кроме того, в каждом купе в отдельном помещении имелись удобства. Туалет с умывальником. В вагоне также имелся общий дровяной титан, в котором можно было получать кипяток и просто горячую воду. Дрова лежали тут же. Только вот проводника нет, не принято это тут. Хорошо, поедем с возможным комфортом. Поездка проходила неспешно. Поезд совершал длительные остановки на узловых станциях, где он заправлялся водой и топливом, а мы могли купить себе еду и напитки. Мои друзья развлекались тем, что всю дорогу играли в шахматы. Оба они были поклонниками этой древней игры и рубились в нее весьма азартно. Фигурки и доску сделал Курт по специальному заказу. В шахматы раньше я играл плохо, умел только переставлять фигуры по доске. А сейчас, выиграв пару партий, я понял, что мне это совсем не интересно. Просто я знал все ходы, которые сделает противник, и играл фактически за счет его головы. Клер читала книгу. Вместе мы изучали атлас терума, Смотрели в окно занимались любовью. Через два дня наш поезд прибыл на конечную станцию поблизости от столицы королевства Дерпт. Замок Несс находился отсюда в 10 километрах. Поехали смотреть. На станции мы наняли повозку. Это была четырехместная бричка с багажным отделением, запряженная парой лошадей. Возница был удивлен нашим маршрутом и говорил, что это место просто так не ездят. Чего это? Оказалось, что замок Нес окружен здесь атмосферой таинственности, и о нем уже ходили легенды. Там иногда случались странные вещи, и пропадали люди. Это началось больше ста лет назад. Тогда замок принадлежал местному барону, родственнику предыдущего короля, а потом прежний его владитель просто пропал, и постепенно замок перешел под контроль очень могущественного господина. Он правил здесь уже много лет, и его имя... Принято произносить лишь шепотом. Король благоволил ему и назначил своим первым советником. Теперь же замок нас заперт, и его королевское величество не может достучаться до его обитателей. Эйвона как? Народ-то все знает, оказывается. Только безмолствует, как обычно. Возница остановился на опушке леса. Природа вокруг напоминала пейзажи Карелии. Дальше было открытое пространство. Замок находился примерно в полукилометре от нас и стоял на берегу озера. Он был значительно больше замка Баронессы, но его архитектура была классической. Высокие стены, четыре угловых башни, надвратная башенка и возвышающийся донжон. Рассмотрели подробности в бинокль. Павел явно искал позицию для выстрела из РПГ. Ворота были заперты, а на стенах имелось несколько дольно пушек. Ну да. Портал в Германию середины 15 века. Ожидаемо. При отъезде Линкус выдал обитателям замка жесткий приказ. Ждать его возвращения и никого внутрь не допускать. Начал сканирование за стенами. В замке находился отряд наемников, численностью 25 человек. Они умели обращаться с пушками и частично были вооружены аркибузами. Крутые вояки. Кроме того, за стенами было 15 слуг разного пола и возраста. Главным там сейчас являлся управляющий, который был зомбирован Линкусом очень глубоко и готов был скорее умереть, чем открыть ворота без команды хозяина. Я размышлял, закошмарить всех сразу или начать лечить по очереди. Мысли мои прервал доклад Сержа. К нам приближался отряд закованных в броню всадников. Это был десяток Королевской гвардии, командовал ими лейтенант Хиус. Парни рассредоточились и взяли оружие на изготовку. Павел зарядил подствольник гранатой. Я усыпил возницу и обездвижил лошадей. Не желая выслушивать нудные вопросы лейтенанта, сразу заложил ему в голову доминанту приказ короля. Очень важной персоне необходимо попасть в замок. Хиос и сам хотел того же, только вот не пускали, однако. Подъехав к нам, он немедленно доложил, что замок не сблокирован, но доступа туда нет. Взяв под контроль управляющего начальника охраны, я приказал отряду лейтенанта осторожно выдвинуться к воротам. Наблюдаем их движение. Выстрел из пушки. Перелет. Приказываю гвардейцам отойти в избежание ненужных потерь. Кажется, придется все же кошмарить. И тут из воды озера поднялась волна. Она сформировалась в огромный водяной кулак, который немедленно ударил по воротам замка, срывая тяжелые створки с петель. Гидроудар. Почему-то подумал я. Откуда это? Сканирую. Ага, мак воды. Зовут Гирос. Молод, амбициозен и очень талантлив. Четвертая ступень. Но это пока. Прислан гильдии для оказания возможной помощи мне. А на самом деле? И на самом деле так. Хитрый Арториус не стал говорить подчиненному о его действительной миссии. Конечно. Она всплывет у него потом. А Гирос солировал дальше. Он появился из-под воды, и в руках его сразу возникли две водяных плети. Взмах, и пушка на стене разлетается на части. Еще и зубец стены уничтожен. Красиво идет. Но так он мне весь замок разломает. Немедленно вхожу в контакт с ним и требую остановить разрушение. Пора заходить. Гирс принял мое сообщение и остановился. Теперь посылаю импульс своей силы к обитателям замка. Они заснули все в том же месте где их застало мое заклинание. Теперь зачистка. Сообщаю королевскому лейтенанту, что путь свободен, и теперь можно входить в ворота. Маг воды идет следом. Подождем с полчаса минимум. Рисковать своими друзьями и собой я желал в последнюю очередь. Я опасался подвоха. Сомнения мои были вызваны тем, что в арсенале магии разума есть заклинания, которые невозможно снять. Они записывались на подсознание. Об этом говорил мне еще Дариус. Доминанта Шахит в ее человеческом переводе не снималась вообще разумный, находящийся под ней, казался совершенно нормальным, но в определенный момент начинал убивать все живое вокруг вместе с собой. Мы сидели в главном зале замка Кнес, обедали. Я разбудил кухарку и одну служанку, досконально посмотрел их мозги и приказал подать обед. Присутствовали я, Клер. Павел, Серж, водный магирос и лейтенант Хиус. Королевские гвардейцы осуществляли охрану по периметру замка. приказал охранять разбитые ворота в первую очередь. Оказалось, что в момент атаки была поднята решетка. Она не пострадала и теперь была опущена полностью. Уже проще. Обед прошел дружелюбно, и мы договорились о взаимодействии. Королевский отряд оставался здесь для охраны на то время, что необходимо мне для полного контроля над замком. Герес вообще желал поселиться здесь, его стихия была рядом и в большом количестве. Маг был очень озабочен своей карьерой. Я представил своих друзей как старших офицеров и мастеров оружия. Что, впрочем, недалеко от истины, Клер была предметом внимания за столом. Водный маг и лейтенант соревновались в комплиментах. Серж заводил глаза и мысленно ржал. Павел ел и думал о возможной обороне объекта. После обеда началась моя рутинная работа. Гирыс отправили изучать окрестности и природные ресурсы замка. Хиус, вместе с Павлом заботился боевым охранением периметра. Людей приводили ко мне по одному, я просматривал их голову очень тщательно. Серж был рядом и держал в руках взведенный ППС. Шахида я все же опасался. Клер стояла за моей спиной и помогала как могла. Начались прислуги, закончив управляющим. Доминант, установки, воспоминания. Некоторые слуги жили здесь давно, и их родители помнили прежнего владельца. Действовал я по схеме подключения, сбор информации, анализ, вывод и окончательная прочистка мозгов. Узнал немало. Даже некоторые тайники были людям известны, но Шахида так и не нашел. Задумался. «Видишь суслика?» «Нет». «А он есть». Решение принял, посоветовавшись Склер. Спустя час из замка выехал отряд наемников, который охранял его прежде. Без огнестрельного оружия. Жалования им платили регулярно, поэтому заморачиваться с дополнительной оплатой я не стал. В головах всех бойцов была установка. Они честно отслужили и теперь отправляются за новым контрактом. Их возвращение сюда исключалось. Теперь слуги. Управляющего сразу изолировал в подвал под замок. Теперь ему предстояло провести там несколько дней, в основном во сне. Он был зомбирован до предела. Пусть отдохнет пока мест. Прочие слуги, в числе 14 человек, были отправлены из замка спустя еще полтора часа. Им было выдано текущее жалование за два месяца вперед и придана бричка, до которой мы приехали сюда, нагруженная продуктами. Установка была простая. У замка Кнесс сменился хозяин, и он поменял его слуг полностью. Вернуться сюда они так же не могли. Вот такой жесткий эксплуататор. Пришел и сразу всех выгнал. Но не хотел я рисковать. Чувствовал подвох. Охрану замка теперь осуществлял десяток королевских гвардейцев и один очень амбициозный маг воды. Клер сказала, что справится на кухне сама в первое время. «Сейчас!» Приказал Хиуса выделить бойца для кухонных работ. Павел проверял посты вместе с лейтенантом. Серж осматривал местную артиллерию и удивлялся ее архаичности. Захват нашей новой недвижимости прошел бескровно, и это не могло не радовать. Отдохнем, пожалуй. Утром мы были разбужены пронзительными звуками горна, не пионерского. Под стенами замка Кнесс находилась группа местных вельмож в сопровождении охраны. К нам пожаловал сам король Хендрикс II. Его королевское величество желало знать, куда делся мудрый королевский советник, и что вообще происходит в замке. Ну что ж, уважим местного владетеля обстоятельной беседой. Решетка на воротах была быстро поднята, и королевская свита во главе с монархом въехала вовнутрь. Его величество было высокого роста, широк в плечах и имел рыжую шевелюру. Я распорядился провести гостей в главный зал и подать им вина, а у самого короля возникло непреодолимое желание пообщаться со мной наедине. Но ну, что сказать, Линкус контролировал дела королевства полностью, а сам номинальный владетель этих земель давно уже был здесь не более чем свадебным генералом. Кукловод не зомбировал монарха, но все важные решения за него принимал именно он, выдавая их за королевскую волю. Впрочем, сам Хенрикс изначально правителем был откровенно слабым, и государственными делами интересовался мало, предпочитая им охоту, перы и общество прекрасных дам. На этом Линкус и играл. Как там было в том замечательном фильме? Мы с нашим корольком. Теперь его величество пребывал в растерянности. Государство нуждалось в управлении, а мудрых советов от своего первого советника он больше не слышал. Да и сам советник куда-то пропал. Король напоминал сейчас наркомана, которого лишили дури и испытывающего ломку. Тяжелый случай. Будем лечить. Сначала шокотерапия. Сообщаю. Прежний хозяин замка Кнесс вызвал меня на поединок. Я принял его вызов и победил. Теперь Линкуса больше нет, а его замок принадлежит мне по праву победителя. Король был в панике. Что теперь он будет делать? Жизнь дала глубокую трещину. Пришлось успокаивать и говорить о том, что нужно, внимательнее присмотреться к своему окружению. Назначить новых советников из их числа, и тогда жизнь монарха потечет по-прежнему, а его привычный уклад не поменяется. Присмотрелись вместе. Да, Скопище пауков в банке, готовых пожирать друг друга за возможность быть поближе к трону, хотя все они наверняка будут рады устранению Линкуса. Выбрал из этой Кунскамеры двоих, наиболее радеющих за дела государственные, и настоятельно посоветовал королю назначить их своими ближайшими советниками вместо Линкуса. Эти люди были из противоположных по взглядам политических групп, имели разные интересы и как бы уравновешивали друг друга, но объединяло их одно. Они хотели видеть свое королевство сильным и независимым. Пока так. Дальше посмотрим по ходу дела. Затем я представил монарху мастера Гириса, отметив, что этот маг теперь представляет интересы гильдии в его землях. Король был не против, а маг воды, польщен. Далее самодержец спустился в зал и объявил подданным свою волю. В связи с внезапной смертью его первого советника, он назначает на эту должность сразу двоих своих приближенных с правом равного голоса. Замок Кнесс переходит к новому владельцу согласно законам дуэльного кодекса, которые в этих землях уважали особенно. Указы об этом его величество подписал немедленно, используя свою походную канцелярию. Немедленно начались тосты за здравие и мудрость короля. Все это готово было перерасти в грандиозную пьянку. Однако его величество внезапно вспомнило о том, что собирался поохотиться, и изволил скоро отбыть вместе со всей свитой. Пусть мозги проветрят. Кроме того, я договорился с королем, что отряд лейтенанта Хиуса останется в замке для его охраны, временно и за отдельную плату. Хиллс был доволен. Жалования ему и его людям выплачивали нерегулярно. Теперь надо разобраться с бытовыми вопросами. После изгнания всей бывшей прислуги нам не хватало людей, которые бы элементарно занимались хозяйством. Нужна была кухарка, горничная, конюх и еще пара слуг. Отправились искать желающих в окрестных поселениях. Для нас склер заложили двуколку, а и белый были верхом. Первое, что бросилось в глаза, это страшная бедность, в которой пребывали люди, живущие здесь. Предыдущему владельцу было глубоко плевать, как живут его подданные. Его интересовало только продовольствие и фураж, которые местные были обязаны поставлять в замок регулярно и бесплатно. Узнав, что прибыл новый владелец замка нас, жители собрались в центре поселка с угрюмыми лицами. Они не ждали ничего хорошего от нас, лишь бы хуже не было. Ладно. Будем исправлять. Первое, что я сделал, это прилюдно выдал местному старости аванс серебром за будущие поставки продовольствия и фуража. Эти люди жили земледелием, рыболовством и охотой, а живые деньги видели очень редко. Но несмотря на их удивление, вызванное таким аттракционным неслыханной щедрости, наниматься на работу в замок никто не спешил. недобро у него была слава уже много лет. Ну и что делать? Брать их всех под контроль? За что боролись, на то и напоролись. Клер советовала мне обратить внимание на самых обездоленных людей. Тут была женщина, которая недавно потеряла мужа. Он утонул в сильную непогоду два месяца назад. Она чем-то напоминала мне Ханну, и у нее была дочка трех лет. Они практически голодали. Я легонько погладил ее сознание и подтолкнул к решению устроиться в замок кухаркой. По крайней мере, ее ребенок будет сыт. После этого к нам решила наняться еще одна семья целиком. Муж, жена и двое практически взрослых детей разного пола. Они тоже жили бедно и отважились рискнуть. Для начала хватит. Пусть люди привыкнут и принесут добрые вести из замка. Немедленно выдал новым работникам подъемные и приказал старости подготовить телегу для переезда немедленно. К замку Кнес относилась территория самого озера, и двух поселений, стоявших на его берегу. Доехали мы и до второго, более дальнего поселка. Там я также оставил денежный аванс счет будущих поставок, но нанимать больше никого не стал, хотя и обмолвился о том, что в замке есть работа. Дальше мы просто осматривали окрестности. Природа здесь была невероятно красивой, а пейзажи, как я уже говорил, напоминали Карелию или Финляндию. Вокруг большого озера... Выселись скальные массивы с пещерами. и Я подумал, что сюда вполне можно пригласить погостить моих знакомых драконов. Да и Меркуса сюда нужно вытаскивать. Я хотел, чтобы он взял этот замок под управление и разобрался с его магическими артефактами. Дело в том, что мне уже известно, где Линкус хранил свою казну, но охранный амулет, защищающий ее, был привязан к прежнему владельцу. Наверняка там есть много интересного». На обратном пути Гирис развлекал нас водным шоу, периодически устраивая в озере фонтаны и водовороты самой необычной формы. Было забавно. Вернулись мы к вечеру. К тому моменту в замок прибыли новые переселенцы, которые уже успели приступить к работе. Приказал лейтенанту Хилсу построить во дворе свой десяток и заложил в голову всех охранников мысль, что обижать прислугу, как женщин и детей, так и мужчин, На моей территории строжайше запрещено. нарушивший эту установку, будет наказан мной лично и очень жестоко. хилс покраснело подумал, что они королевские гвардейцы, а не бандиты. Солдаты думали примерно так же. Ладно, предупредить было не лишнее. После этого я выдал охране месячное жалование авансом. Солдаты повеселели. Обязал их участвовать в восстановлении замковых ворот и заниматься практической пушечной стрельбой. В общем, поддерживать постоянную боеготовность. Завтра мы уезжали. Я не видел особого смысла задерживаться и собирался вернуться сюда позже. Перед ужином скрыли тайник, принадлежавший прежнему управляющему. Там было около сотни монет серебром и десяток золотых. Негусто. Видно, что не за деньги служил он бывшему хозяину. Пятьдесят монет серебром я оставил в главе семейства, который был назначен главным по хозяйству на текущие расходы и выдачу жалования. Обязал вести строгий учет. Добавил Доминанту о том, что красть грешно и очень вредно для здоровья. Проникся. Затем побеседовал с Гирисом и убедился в его планах остаться в замке и ожидать приезда нового управляющего. Напомнил ему о необходимости удалить бывшего управляющего из подвалов замка сразу после нашего отъезда. Маг ответил, что займется этим лично, и передаст узников в ближайшее отделение гильдии. Пусть мозги управляющему Линкуса я уже успел почистить. Выдал Гирису остаток серебра на обустройство. Маг был доволен. Эта сумма составляла его двухмесячное жалование в гильдии. Он пообещал, что оборона замка будет очень надежной. Но ну, ну, хотя как маг Гирис действительно талантлив. После ужина мы с друзьями собрались у камина в кабинете. Открыли бутылку вина и обсудили планы на завтра. Днем, пока нас не было, Павел успел устроить в подвале замка тайник и спрятать там ящик с РПГ. Точить его обратно не хотелось. Пусть лежит, авось и пригодится. Дальнейшие планы были таковы. По возвращению в сториум я хотел организовать новую вылазку на землю. Нечего тянуть. Да и список необходимых нам вещей и материалов скопился уже внушительный. Некоторые потребности были срочными. Нам требовалось топливо, транспорт, лекарства, бумага, радиостанции, оружие, патроны, гражданская одежда. Был запрос на швейную машинку и даже на гитару. И еще тысячи мелочей. А главное, я хотел привезти оттуда людей. Тех, кто нам подойдет и захочет сюда идти, конечно. Серж смотрел на меня с ожиданием. и Я подтвердил, что он идет с нами. Окончательный список членов экспедиции нужно было еще согласовать с ее участниками. Но по моим планам состав ее должен быть расширенным. Долго засиживаться не стали. Утром мы отправлялись обратно.